и проникает в сердце Мюллера. Где-то в немыслимой глубине слышится такой оглушительный грохот, будто луна сорвалась со своей орбиты и врезалась в землю. Стены, пол, потолок стали заваливаться на одну сторону. Все вещи скатываются с пола на стену. Алтарь падает на брока, металлическая клавиатура — Обрушивается на его череп. Короткий удар, мгновенно растворившийся в пустоте, Бесцветный, бесформенной пустоте. Глава сорок восьмая. Багровый треугольник остался на потолке. Теперь будь здоров. Сон про тысячу этажей. Никто не может сказать, сколько времени Петр Брок находился в объятиях смерти, настигшей его под стальной махиной перевернувшегося органа Адосфера Мюллера. Однако случилось так, что безымянный человек, проснувшийся в начале этого рассказа на лестнице, открыл глаза и увидел потолок, сияющий чистотой, ангельской белизной. В центре этого чудесного белого потолка алеет треугольник – Человек вздрагивает и зажмуривает глаза. Но странное дело, треугольник остается на потолке и не причиняет ему никакой боли, не давит, не вонзается в него. Медленно, очень медленно человек разлепил веки, вглядываясь в треугольник. Он убеждается, что знак, нарисованный на потолке, прочно сидит на своем месте и не собирается нападать на него. Наоборот... Ему хочется смотреть на него, наслаждаясь его совершенной, строгой простотой. Потом он слышит голос. «Смотрите, просыпается». Он удивленно поворачивает голову и замирает от неожиданности. Он видит человеческие лица, настоящие, живые, с добрыми улыбками. Губы у них шевелятся, веки моргают. Поблескивающие очки — сидящие на носу, седая бородка, которая все время поглаживает рука, это, наверное, доктор. А рядом молодые, светлые, ясные улыбки людей в белых халатах. Это сестры милосердия, так как на груди у них красные кресты. Много, очень много прекрасных лиц окружает его ложе. Врач в белом халате и с седой бородой склоняется над ним и берет его за руку. «Выкарабкался!» — произносит он. «Хочешь ведь? хочешь нет, но он выкарабкался!» «Я в чудеса не верю, но это для меня загадка!» «Где я?» — не несмело шепотом говорит человек, вспоминая о своем тысячеэтажном сне. Доктор усмехается. «На этом свете!» «А по всем правилам ты уже должен был бы лежать под слоем на звездке в тифозной яме за лагерем». Он потрепал его за ухо. «Ну, теперь будь здоров. Я сам сегодня выпью за твое здоровье и буду спокойно спать. Да знаешь, черт полосатый, что ты бредишь уже третий день. Мы принесли тебя из барака смерти. Ты несешь какой-то вздор, ругаешься, пытаешься спрыгнуть с кровати». «Мы даже хотели привязать тебя ремнями. Тебя невозможно было разбудить. Это был какой-то страшный тиф, какая-то чертовщина. А что тебе снилось? Что это за агафер Мюллер, сынок, который так обижал тебя?» Но странный пациент уже не слушает говорливого седобородого дома.